Глава вторая. Куда исчезла эмпатия? Для облегчения планирования совещаний одна крупная корпорация установила онлайн-календарь, в котором сотрудники могли легко находить свободные ячейки в расписании коллег. Люди начали охотно назначать встречи друг с другом, и в результате расписание каждого сотрудника оказалось перегруженным. Чтобы помешать незнакомым коллегам зарезервировать время в своём рабочем графике, сотрудники начали заполнять его фиктивными встречами, из-за чего свободных ячеек не осталось. В качестве временного решения тысячи сотрудников совместными усилиями создали бумажную версию тайных календарей, куда записывали реальные встречи. Так какой смысл в установке дорогостоящей календарной онлайн-системы, если в итоге продуктивность падает, а сотрудники вынуждены в буквальном смысле звонить друг другу, чтобы выяснить, есть ли у них свободное время? Вы когда-нибудь просили дать вам столик в полупустом ресторане, куда в середине дня зашли вместе с другом? Представьте просторный и красивый зал, который кажется ещё привлекательнее, потому что он практически пустой. На стольких чистых скатертях столовые приборы, салфетки и стаканы для воды. Метродотель приветствует вас, и когда вы сообщаете ему, что вас будет двое, говорит: "Да, конечно. Подождите секундочку, я проверю". Он вводит несколько цифр в свой компьютер. Щёлк, щёлк, щёлк. В ресторане свободны почти все столики вокруг ни души, так что же он делает? Почему просто не скажет? Выбираете или, пожалуйста, ребята, делайте, что хотите. Вместо этого, прищурившись, он смотрит на экран и нажимает ещё несколько клавиш. Может, этот человек заканчивает диссертацию или пишет сценарий? Обернувшись, он осматривает зал. Такое впечатление, что он видит то, чего не видите вы. Целую толпу элегантно одетых посетителей, которые весело смеются, запрокинув головы. Метро-дотель пристально смотрит на вас со знанием дела. Следуйте за мной. Подхватив два меню, он ведёт вас с другом через весь зал и усаживает за столик меньше, чем в метре от туалета. Ну что ж, по крайней мере, это удобно. Приятного аппетита, говорит он. Здорово, спасибо большое за помощь. Благодарите вы. Гораздо сложнее заметить что-то, когда его не хватает, чем увидеть это, когда оно прямо перед глазами. Совершенно верное утверждение, когда речь идёт о здравом смысле. Прежде чем двигаться дальше, давайте определим, что такое здравый смысл и что им не является. Это не так уж просто, поскольку здравый смысл неосознаваем и глубоко заложен во все наши повседневные решения. Согласитесь, нас редко удивляет, что мы смотрим по сторонам, прежде чем перейти улицу или уменьшаем температуру в системе отопления по ночам или делаем сотни других вещей, которые обычно относятся к категории здравого смысла. Под здравым смыслом подразумевается суждение или чутьё, которое формируется и совершенствуется посредством опыта, наблюдений, интеллекта и интуиции. Здравый смысл следствие многовекового человеческого опыта, когда вы, я и наши предки, наблюдая за чужим поведением, избегали угроз жизни и здоровью, отгоняли страхи и обеспечивали собственную безопасность, здравомыслие и благополучие. Здравый смысл это совокупность наших умений отделять правильное от неправильного, эффективное от неэффективного, полезное от бесполезного, ценное от ничтожного, упорядоченное от хаотичного, чистое от грязного, сухое от мокрого, безопасное от опасного, зрелое от рябячского, выгодное от пагубного, обдуманное от безрассудного. Здравый смысл практичен. Он благоразумен, всеохватен, динамичен, очевиден или скорее должен быть таковым. Когда здравый смысл есть, мы чаще всего ощущаем счастье, повышается наша продуктивность и качество жизни. А вот когда его нет, хочется рвать на себе волосы. Как правило, родители и учителя несут ответственность за наше обучение основам здравого смысла. Этот постепенный непрерывный процесс начинается в раннем детстве. Ещё выши, не би сестру. Надень носки, смени нижнее бельё, почисти зубы, возьми зонт на улице дождь. Со временем мы усваиваем другие принципы здравого смысла, почерпнутые у друзей, братьев и сестёр из телевизионных шоу, кинофильмов и книг, а также из собственного жизненного опыта. Вскоре здравый смысл становится автоматическим, так же как и условия или иначе а то, которое его подразумевает. Так здравый смысл предписывает мыться и использовать дезодорант, иначе никто не захочет находиться рядом с нами. Есть три раза в день, или мы проголодаемся. И оставлять десерт напоследок, потому что так принято, не гладить незнакомых собак, а то они могут укусить. И экономить деньги, иначе останемся без средств к существованию. Заниматься физкультурой, или расстал с тем, пить воду вместо сладких газированных напитков, или то же, что и выше, плюс кариес, спать по ночам 8 часов, иначе мы будем непродуктивными на следующий день. Носить тёплую одежду зимой, иначе рискуем простудиться. Выключать плиту перед уходом из дома, иначе произойдёт взрыв газа и дом сгорит и так далее. Метод пропы ошибок играет важную роль в накоплении здравого смысла. Менять масло в автомобиле, выгуливать собаку, покупать цветы на годовщину свадьбы. То же самое касается технологических принципов здравого смысла. Назначать первое свидание с незнакомцем с Тиндера в людном месте, а то вас могут убить. Не писать текстовых сообщений за рулем, иначе врежетесь в дерево. Не использовать в качестве пароля к телефону самую распространенную комбинацию «1-2-3-4». Иначе любой может похитить всю вашу информацию. Не размещать фотографии детей в социальных сетях. Иначе, я не знаю, что именно произойдёт, но точно ничего хорошего. Если здравый смысл оказывает такое большое влияние на всю нашу жизнь, то почему же его так мало в большинстве организаций? Писательница Гарет Бичерстоу определяла здравый смысл так: Здравый смысл видеть вещи такими, какие они есть, и делать вещи такими, какими они должны быть. Разве из этого не следует, что компании должны обращаться с клиентами и сотрудниками так, как хотели бы, чтобы обращались с ними? Разве не обязаны они вести себя таким образом и создавать разумные, надёжные и практичные продукты, добиваясь того, чтобы здравый смысл занимал центральное место? Вы ведь тоже так думаете, верно? В одной известной глобальной инвестиционной компании, вы догадаетесь, как она называется, сотрудники поделены на примерно 10 уровней. К уровню 1 относятся кассиры и представители службы поддержки клиентов, а далее уровни повышаются вплоть до самого верхнего CEO. Любые платежи клиентам, выполняемые вручную, должен подписать сотрудник четвёртого уровня, например, старший сотрудник Это правило означает, что запрос должен сначала пройти уровни 1, 3. Ещё одно правило гласит, что подписание не может перепрыгивать через четыре уровня, а должно быть одобрено на каждой ступени иерархии. Весь этот процесс требует времени, а значит, в девяти случаях из десяти выплата задерживается. Такая задержка в свою очередь влечёт за собой штрафы для клиента. А штрафы может подписывать да, только сотрудник четвёртого уровня. Всё это подаётся под соусом сокращения затрат и минимизации штрафов, а по факту порождает ещё больше задержек и ещё больше штрафов. На мой взгляд, исчезновение здравого смысла в мире бизнеса обусловлено рядом факторов. Далее я подробно расскажу о каждом из них, а пока опишу их вкратце. Плохой клиентский опыт Я определяю клиентский опыт как все без исключения точки взаимодействия, которые обеспечивают доставку продукта вам и мне, будь то онлайн, в магазине или по телефону. Каждый сотрудник компании вносит свой вклад в обеспечение превосходного клиентского опыта. Самые успешные организации и мировые бренды мыслят и действуют в интересах своих клиентов, неизменно пытаясь ставить себя на их место. Вы будете удивлены, узнав, насколько редко это происходит. Вспомните хотя бы мой печальный опыт с пультом и наушниками. Большинство компаний отчитываются перед Уолл-стрит и акционерами. И точка. Они игнорируют мнение людей, которые на самом деле покупают и используют их продукты, забывая о том, что клиента-ориентированные организации не только создают ценность, но и демонстрируют устойчивый рост. В этой битве приоритетов погибает здравый смысл. Политика. Наверное, мы все согласимся с тем, что эго, иерархия, власть, деньги и люди тесно связаны с организационной политикой. Я могу точно определить, что политика становится в компании проблемной, когда, во-первых, бизнес подразделяется на несколько уровней, во-вторых, офисы и сотрудники разделены территориально, в-третьих, руководство часто меняет своё мнение и взгляды. В четвёртых, в корпоративной культуре доминирует разобщённость. В пятых отсутствует активная внутренняя коммуникация. В шестых мало кто из сотрудников знает, чем занимаются остальные. Вместо этого они сосредоточены на защите и сохранении собственной территории. Одной из первых жертв в этой схватке часто становится здравый смысл. Технологии Без смысла на жаловаться на технологии, но это не значит, что я не могу сделать всё, что в моих силах. Технологии, конечно же, вторглись во все аспекты нашей жизни, а там, где их ещё нет, они непременно появятся в ближайшие несколько лет или десятилетий. Ценность и удобство, которые создают технологии, очевидны и в большинстве случаев воспринимаются с энтузиазмом. Или, возможно, мы к настоящему моменту уже смирились, поняв, что независимо от нашего отношения, технологии будут развиваться в любом случае с нами или без нас. Вряд ли я сочту себя противником технологий, но они в большей степени, чем любой другой фактор, враги здравого смысла. Они разрушают эмпатию, ставят под угрозу свободу выбора, превращают взрослых в детей, препятствуют инновациям и, хуже всего, заставляют нас сомневаться в собственном запасе здравого смысла, сугубо человеческого. В 2016 году Бюро статистики труда США сообщило, что несмотря на то, что американцы работают усерднее, чем когда-либо, общий уровень продуктивности снова резко снизился, причём полосание удач началась в 2006 году. Хотя у меня нет неопровержимых доказательств, я уверен, что на долю технологий приходится часть вины. Совещания и презентации в PowerPoint Компаниям дай только волю, и совещания проводились бы с утра до ночи. Совещания за завтраком, во время перекуса, за обедом, в середине дня, ближе к вечеру, за ужином, перед отходом ко сну. Большинство совещаний начинаются поздно, заканчиваются поздно и почти не дают результатов. Когда сотрудники не лезут из кожи вон, чтобы произвести впечатление на боссов и продемонстрировать коллегам, насколько они умны, привержены и целеустремлённы, они готовятся к следующему совещанию, а после него к презентации в PowerPoint, которую должны сделать. Пришлите мне презентацию. Есть ли что-либо более ужасающее, чем эти слова? Вероятно, вам, как и мне, уже известно, что если кто-то просит вас прислать презентацию, значит, он довольно скептически относится к вашим идеям. И когда вы всё же отправите документ, скорее всего, никто его даже не прочитает. Презентация в PowerPoint это чаще всего потеря времени, снижение продуктивности и погружение сотрудников в корпоративную рутину. Правила, нормы и политика. Это начинается в раннем возрасте. Купаться запрещено. По газонам не ходить. Игры запрещены. Осторожно, двери закрываются. Все пассажиры должны предъявить действительное удостоверение личности. Впоследствии, когда мы начинаем работать, количество правил, норм и политик многократно увеличивается. После 20:00 пользуйтесь служебным лифтом. Все сотрудники должны получить сертификат соответствия ТИГ7. Пожалуйста, подайте форму 76Z. Ваша просьба отклонена. В интернете ситуация не лучше. После трёх неудачных попыток ваш счёт будет заблокирован. В доступе к этой странице отказано. Ваш пароль должен включать не менее 6 символов и одну заглавную букву, две цифры, полтора стакана нарезанного лука, две столовые ложки муки и 170 г куриного мяса без кожи и костей. В большинстве компаний действует множество правил и политик, официальных и не очень. Многие из них представлены в виде отдельных документов. Никто никогда не анализировал их в целом, поскольку их чертовски много, подобно тому, как никто из нас не читает информацию о защите личных данных или нормативно-правовом соответствии, которая появляется после обновления или загрузки программного обеспечения. Мы просто ставим галочку возле пункта "согласен" в надежде на то, что не подписали отказ от собственной жизни. Более того, эти правила стали частью корпоративного фольклора. Никто не в состоянии взять их под контроль, поэтому сотрудники начинают бояться. Им кажется, что использование точилки для карандаши или блеска для губ противоречит политике компании или не одобрено на её высшем уровне. Ведь разве не должны топ-менеджеры утверждать новую политику нормативно-правовое соответствие и правовые вопросы думаете, только ваша компания столь боязливо и словно путами связана правилами нет, на самом деле таковы все компании Кто-нибудь из вас работает в организации, где не действует система правил, инструкций и ограничений, установленных отделом нормативно-правового соответствия и юридическим отделом, которые предписывают всё: от дресс-кода до манер общения с клиентами? Но если эти сотрудники постоянно требуют придерживаться устава и распоряжений компании, игнорируя то, что подсказывает им внутренний голос, они теряют способность действовать самостоятельно и отказываются от своей человечности. В итоге предписания побеждают, а здравый смысл терпит поражение. В одном из крупнейших городов Америки задались вопросом: "Что если обеспечить каждому жителю мегаполиса доступ к Wi-Fi?" Это была хорошая давно назревшая идея, и её реализация бесспорно привлекла бы предпринимателей и новые компании в многочисленные небоскрёбы и офисные здания города. Скорее сотни маршрутизаторов были установлены по всему городу на деревьях, столбах и в других местах, причём в большинстве случаев на высоте около 13 м, то есть примерно на уровне третьего этажа. К сожалению, городские власти как будто не знали или забыли, что маршрутизаторы передают сигнал вниз, а не вверх. В итоге у всех, кто находился в доме или офисном здании ниже третьего этажа, был безупречный сигнал Wi-Fi. У тех же, кто работал выше третьего этажа в любом здании, полосок на индикаторе сигнала почти не было. Прежде чем продолжить разговор о здравом смысле, хочу прояснить важный момент. До сих пор я определял его как нечто разумное, рациональное, практичное и надёжное. Здравый смысл подразумевает проявление благоразумия при принятии решений, ведение здравомыслищего и рассудительного образа жизни дома и на работе. Вы знаете, что и как нужно делать интуитивно, как автоматически реагировать не благодаря обучению или каким-то сокровенным знаниям, а исходя из базового человеческого опыта. И наконец, вы способны оценить ситуацию или совокупность фактов, а затем вынести разумное, толковое суждение. Да вы ведь сами знаете. Безусловно, здравый смысл подразумевает всё это. Однако причина того, почему сегодня мы наблюдаем его всё реже и реже, не так проста, как кажется. По моему опыту, отсутствие здравого смысла в компаниях и в жизни имеет очевидную, хотя и косвенную связь с постепенным исчезновением эмпатии. Если мой вывод вас шокировал, вспомните об упомянутых мной принципах здравого смысла, тех самых, которые внушили нам родители и учителя. использовать зонтик когда идёт дождь чистить зубы говорить пожалуйста и спасибо уступать место беременным женщинам и пожилым людям в автобусе и метро разве суть здравого смысла не в том чтобы ставить себя на место других и чувствовать то что чувствуют они если уж на то пошло вы же в курсе каково это идти под ливнем без зонта или чуть не быть сбитым автомобилем на переходе или забыть запереть дверь или выключить плиту, или столкнуться с недоумением, если не сказать пожалуйста или спасибо. Разве вы не хотите уберечь других людей, особенно детей, от всех этих ошибок? Каким бы рациональным ни казался здравый смысл на первый взгляд, на глубинном уровне он представляет собой заботу, душевную связь и эмоциональную идентификацию с другим человеком. Суть здравого смысла сводится к эмпатии. Так вот, наверное, излишне говорить, что я не так уж часто затрагиваю эту проблему, работая в организациях. В деловых кругах этот термин обычно связывают с сентиментальностью, слезами или кексиками. Похоже, эмпатия не вписывается в формальные структуры. Именно поэтому, решая проблему недостатка здравого смысла в компаниях, я каждый раз использую концепцию, которую позаимствовал у знаменитого голливудского режиссёра Альфред Хичкок. Известен не только своими фильмами, но и нетипичным подходом к написанию сценариев. Для каждого фильма, автором и режиссёром которого он был, Хичкок писал два отдельных сценария: синий и зелёный. Синий представлял собой классический трёх-актный сценарий с диалогами, ракурсами, планами съёмки и сценическими ремарками. В какой момент Джеймс Стюарт смотрит в окно и видит, как сосед вытирает нож? Синий сценарий, где должна стоять типи хедрен, когда на неё будут нападать птицы. Зелёный же сценарий фокусировался на чувствах, которые Хичкок хотел вызвать у зрителей, причём они были расписаны по минутам и даже по секундам: предчувствие, тревога, страх, шок, облегчение. в компании синий сценарий описывает причины, такие как неэффективность текущей деятельности, тогда как зелёный раскрывает общие последствия, скажем, отсутствие здравого смысла. Если синий сценарий вычленяет отделы, не работающие вместе, или системы и процессы, мешающие продуктивности, то зелёный указывает, где отсутствует здравый смысл, и во многих случаях эмпатия Это может быть центр обслуживания клиентов, который перенаправляет дозвонившихся людей в 11 разных отделов, или еженедельное часовое совещание, которое проводится исключительно ради него самого. Опять же, синий сценарий основан на фактах, непротиворечивый и измеримый, сфокусирован на повседневных проблемах, перебоях в работе и несогласованности действий. А зелёные сосредоточены на последствиях этих проблем, к которым чаще всего относятся отсутствие здравого смысла и эмпатии между различными отделами или разрозненными подразделениями, между менеджерами высшего и среднего звена, между сотрудниками и клиентами. Но что такое эмпатия? Это наша способность чувствовать то, что чувствуют другие, и переживать то же, что и они. Слова сочувствия и эмпатия часто употребляют как синонимы. На семинарах я объясняю разницу между ними следующим образом. Предположим, мы с вами совершаем морской круиз. На море шторм и бушуют волны. Я замечаю, что вы стоите на одной из внешних палуб. У вас побледнело лицо, и вы, наклонившись вперёд, обеими руками вцепились в поручни. Мгновение спустя я вижу, как вас отошнило за борт. Если бы я поднялся на палубу, сказал: "Ах, бедняжка", и протянул вам салфетку, то выразил бы сочувствие. Но если бы я стоял рядом с вами и меня тоже вырвало, это была бы эмпатия. Сочувствие означает, что мы можем отождествлять себя с тем, что переживает другой человек. Мы сочувствуем тому, у кого недавно умерла мать, другу, которого несправедливо уволили, или семье, лишившейся крова из-за урагана. Сочувствие редко подразумевает более глубокие переживания. Часто оно принимает форму показной вежливой заинтересованности, которую мы изо дня в день проявляем по отношению к друзьям, соседям, владельцам магазинчиков. Например, в Америке и Великобритании выражение сочувствия обязательная культурная норма. Помню, как много лет назад, во время моего первого или второго визита в Соединённые Штаты, когда я всё ещё пытался разобраться в правилах поведения в этой стране и совершал ошибки на каждом шагу, носильщик в отеле вежливо спросил меня: "Как поживаете, сэр?" Никогда не забуду, какой искренний, эмоциональный, вымученный излишне подробный ответ я тогда дал. Теперь-то я понимаю, что достаточно было просто сказать: "Прекрасно". Носильщик немного растерялся, видимо, решив, что мне необходимо полное медицинское обследование. И замолчал. Год назад в Лондоне со мной произошло нечто подобное, только наоборот. Кто-то спросил меня, как дела, и в качестве эксперимента я ответил, что не очень хорошо и что у меня недавно умер отец. Так оно и было. Рад слышать, сказал мне тот человек, даже не сбавляя шага. Вижу, вы привезли с собой хорошую погоду. Это подтвердило моё мнение, что сочувствие обычно служит тончайшей декоративной отделкой для наших ежедневных контактов, и помимо этого мало что значит. Во время полётов я часто замечал, что всякий раз, когда я прошу стакан газированной воды со льдом и лимоном, стюардессы неизменно приносят мне что-нибудь не то, возможно, потому что слышат подобные заказы постоянно. Они забывали либо лёд, либо лимон, либо давали мне стакан обычной воды вместо газированной. Теперь, чтобы этого избежать, я прошу у них стакан льда с лимоном и газированной водой. Такой порядок звучит настолько странно, что они приносят мне именно то, что нужно. Эмпатия гораздо глубже состранения и менее ограничена, чем сочувствие. Это не столько рефлекс, сколько акт идентификации. Проявляя эмпатию по отношению к другу, недавно пережившему трагические события или тяжёлое расставание, мы на самом деле представляем себя на его месте. Эмпатия позволяет нам понять, как бы мы себя чувствовали, если бы нечто подобное произошло с нами. В младенчестве мы запрограммированы на подражание. Так мы познаём мир. Покажите язык новорождённому, и он сразу же покажет язык вам. Когда мама улыбается своим малышам, те улыбаются в ответ. Если кто-то из наших маленьких друзей царапает руку или подворачивает лодыжку, мы чувствуем то же, что и он. Когда кто-то зевает, мы тоже зеваем, почти как в игре вопрос-ответ. Даже прочитав слово зевать, мы с вами скорее всего зевнём. О чём мы думаем, читая слова длинные ногти скребут по доске? Мы инстинктивно содрогаемся. Звук ногтей, скребущих по доске, пробуждает ощущение, известное как грима. Этот термин используется для описания раздражающих или неприятных звуков. Подобные звуки, скажем, постукивание ножом по тарелке, находятся посередине звукового диапазона человеческого слуха. По данным одного исследования, их частота та же, что и пронзительных предупреждающих криков наших предков-приматов. Да, всё это корнями уходит в далёкое прошлое. Как-то раз во время обсуждения нового шампуня в фокус-группе GlaxoSmithKline все присутствующие вдруг начали одновременно чесать головы. Короче говоря, выживание человеческого вида зависит от эмпатии, то есть понимания того, что чувствуют и делают другие люди. Я вспомнил об этом несколько лет назад, когда работал с компанией Nestlé, помогая ей запустить линейку органического детского питания во Франции. Продукты Nature's были самым чистым, самым здоровым биологическим детским питанием на рынке, без соли, сахара, химических веществ или стабилизаторов, но по какой-то причине они не продавались. Nestlé вложило в детское питание много денег, и никто не мог понять, почему французские дети его выплёвывают. Скоро я выяснил почему, объездив всю Францию и расспросив потребителей. Мамы младенцев обычно сами пробуют то, чем кормят детей, и улыбаются, показывая им, как это вкусно. Прочитав выражение удовольствия на лице мамы, малыш с аппетитом съедает пищу. На этот раз я сосредоточил внимание на мамах. Когда они пробовали детское питание на турнес, то принимали разочарованный вид. Было видно, что им совершенно не нравится его вкус. Оно ведь было безвкусным. В нем не хватало приправ. Младенцы реагировали на это тем, что выплёвывали еду. Компании Nestle пришлось переосмыслить свой подход. За редкими исключениями способность к эмпатии врождённа. Младенцы плачут, когда слышат плач других детей. Ребёнок протягивает свою пустышку другому ребёнку, у которого её нет. Вместе с тем, эмпатия может быть и приобретённой. Если родители относились к вам с симпатией, когда вы были ребёнком, ваша способность развивалась. Если они игнорировали или отталкивали вас, скорее всего, ваш уровень эмпатии не повышался. Тем не менее, сколько бы нам ни было лет, чем больше мы взаимодействуем с людьми, тем более эмпатичными становимся. Здесь и возникает проблема. На самом деле, уровень эмпатии снижается во всяком случае среди студентов. По данным New York Times, исследователи Мичиганского университета проанализировали четыре базовые составляющие межличностной чувствительности, как они ее назвали, среди 14 тысяч студентов с 1980 по 2010 год. Они оценивали целый спектр реакций от сострадания и сильной душевной боли, которую студенты испытывают по отношению к чужим неурядицам, до их способности воспринимать происходящее с позиции других, включая вымышленных персонажей из книг и фильмов. Студенты продемонстрировали значительно более низкий уровень эмпатического интереса, снижение на 48%, и видения ситуации с точки зрения других людей на 34%, говорилось в статье New York Times. Кроме того, исследователи Мичиганского университета пришли к выводу, Что свойственное новому тысячелетию засилье видеоигр, социальных сетей, реалити-шоу и гиперконкуренции в совокупности сделало молодых людей эгоцентричными, недалёкими и безудержными в своём индивидуализме и честолюбии. Мичиганский университет провёл это исследование в 2010 году. На мой взгляд, за прошедшее с тех пор десятилетие уровень эмпатии снизился ещё больше. С мобильными телефонами, выстраивающими стену между нами и окружающим миром, мы перестали многое замечать. Наши телефоны стали щитами, световыми мечами, любимыми игрушками и фантомными конечностями. Они защищают нас от страха, тревоги, одиночества, смущения и собственной ничтожности. Сидя в баре в ожидании друзей или любимых, мы достаём телефон и что-нибудь делаем, что угодно, лишь бы не выглядеть такими жалкими, какими себя чувствуем. Согласно отчёту Common Sense Media за 2019 год, 26% родителей используют смартфон или планшет за 5 минут до отхода ко сну. Примерно столько же родителей минимум один раз просыпаются среди ночи, чтобы проверить телефон. А 23% хватают телефон или планшет не позже, чем через 5 минут после пробуждения. Среди подростков эти показатели ещё выше. 40% из них проверяют смартфон или планшет за несколько минут до сна. 36% просыпаются ночью, чтобы проверить сообщения и звонки, и 32% хватают телефоны уже через 5 минут после пробуждения. Результаты еще одного исследования, проведенного несколько лет назад, показали, что уже само наличие телефона или планшета на столе во время 10-минутного разговора двух человек снижает уровень эмпатии. Исследователи объяснили это так. Если во время разговора гаджеты находились вне зоны видимости собеседников, общение оценивалось как более значимое по сравнению с беседами при наличии мобильных устройств, что совершенно не зависело от возраста, пола, этнической принадлежности и настроения. Далее они добавили: люди, которые беседовали друг с другом без мобильных устройств, сообщали о более высоком уровне эмпатического интереса. Сегодня некоторые предприимчивые компании, использующие искусственный интеллект, даже пытаются прививать эмпатию с помощью цифровых технологий. Бостонская компания Cogito размещает в углу экрана сердечко, если сотрудник службы поддержки клиентов не демонстрирует достаточной сердечности. Подобные визуальные уведомления, спидометр, когда телефонный разговор затягивается, чашка кофе, если сотрудник службы поддержки кажется чрезчур вялым, всё чаще используются в колл-центрах, в частности в MetLife. А если сотрудники по какой-то причине избегают или игнорируют их, Cogito сообщает об этом их руководителю. Просмотрев заголовки на сайтах и в газетах практически любой страны, вы увидите, насколько поляризованным стало население. Почему сейчас мы испытываем меньшую эмпатию и ноль симпатии к людям, которые не соглашаются с нами в вопросах политики, преступности, расового неравенства, абортов или сексуальных предпочтений. Растущая популярность социальных сетей привела к тому, что демонстрировать человеческую уязвимость становится всё менее приемлемо. Совершенство и представление о нём разрушают эмпатию. В сети все идеальны, счастливы и богаты. У всех весёлые и гламурные друзья, которым действительно нравится быть рядом с вами. Когда ваши друзья из социальных сетей не устраивают коктейльных вечеринок, они путешествуют. Италия, острова Теркс и Кайкос, страна басков. Или делают селфи на голландском тюльпановом поле, даже не задумываясь о том, что топчут такую красоту ногами. Мы не видим ни малейших намёков на слабости, недостатки или человечность в жизни сетевых друзей, но и не раскрываем собственные. Именно поэтому всегда испытываем шок, встречаясь с виртуальными друзьями лично, в реальном мире. За обедом такой человек расскажет вам, что пережил ужасную панику в связи с угрозой Ирака, что принимает уже пятый курс антидепрессантов за год, что его дочь находится в центре реабилитации, а зять не может найти работу. Единственный возможный ответ: я ни за что бы не догадался. Одна моя близкая подруга призналась, что потеряла много друзей из-за соцсетей. Они настолько привыкли читать об их жизни в лентах новостей, что совершенно забыло о возможности общаться с ними живьём или хотя бы звонить иногда. Если эмпатия так тесно связана со здравым смыслом, как её исчезновение сказывается на компаниях? Ответ таков. Сегодня бизнес выжилил из себя практически всё, что можно назвать человеческим. Если что-то нельзя измерить или выразить количественно, оно не существует. Причём базы данных определяют, что правильно, а что нет. Электронное сообщение не доставлено адресату или наш ноутбук не может связаться с сервером. Виноваты мы. Google Maps сообщает, что улицы, которую мы ищем, не существует, а мы думаем, что ошиблись на одну цифру и что почему-то это наша вина. Что правильно и неправильно? Посмотрите в справочники или инструкции по эксплуатации. Спросите у менеджера по персоналу Проконсультируйтесь со специалистами из отдела нормативно-правового соответствия или юристами. В начале 2000-х я проводил фокус-группы для Лего. Сидя на полу рядом с маленькими детьми, я строил вместе с ними замки. По окончании дети с радостью устанавливали на верхушке любой башни флаг. Всё сделано. Но когда я провожу тот же эксперимент сейчас, размещая флаг чуть левее или правее от центра, дети говорят мне, что я ошибся. Флаг должен стоять здесь. Так сказано в инструкции. Установить флаг в неправильном месте уже не получится. За снижение эмпатии компании платят высокую цену, и прежде всего это оборачивается потерей лояльного потребителя. Однажды я брал интервью у топ-менеджера, и он рассказал мне об одном случае, произошедшем в магазине электроники крупной европейской сети, когда он стоял там в очереди, Пытаясь продемонстрировать высокую приверженность решению проблем экологической ответственности, магазин ввёл новое правило. Если покупателю, рассчитывающемуся за товар, требуется пластиковый пакет, он должен за него заплатить. Ожидая своей очереди, этот топ-менеджер обратил внимание на стоявшую перед ним женщину. Она покупала товар на тысячи долларов: ноутбук, принтер, наушники и так далее. Оплатив покупку кредитной картой, женщина поняла, что ей нужен пакет для всяких мелочей. "С вас 1 доллар", сказал продавец. Но у женщины не оказалось ни доллара, ни мелочи. "Я заплачу кредиткой", предложила она, на что продавец ответил, что минимальная сумма по всем операциям с кредитными картами составляет 5 долларов. Потрясающе. Эта женщина только что купила электронное оборудование стоимостью несколько тысяч долларов. Она так рассердилась, что вернула весь товар и заявила продавцу, что больше даже близко не подойдёт к их магазину. Разве она не права? В прошлом году я организовывал корпоратив в пятизвёздочном отеле Park Hyatt на Майорке, Испания. Когда все участники собрались, я обнаружил, что отель забыл мне сообщить, что бар закрывается в полночь. Довольно странно, ведь большинство испанцев начинают ужинать только после 9-10 часов вечера. Ссылаясь на какие-то сложные международные правила, в отеле мне сказали, что после 12 часов не подают спиртные напитки и не обслуживают номера после 10-30 вечера. Для меня это была новость, причем плохая. На следующий день вся наша группа перебралась в отель, расположенный неподалёку, где бар закрывался в 2 часа ночи, и здравый смысл ещё не слетел с катушек. В итоге парк Хаят потерял десятки тысяч долларов дохода только из-за одного глупого необоснованного глобального правила, не учитывающего местных особенностей. Впрочем, существует и превосходный клиентский опыт, вроде полученного мной несколько лет назад в Токио, когда я заказал стаканчик саке в баре В Японии саке обычно подают в маленьком стакане, помещённом в деревянный ящичек. Как будто из ниоткуда появилась пожилая женщина и начала наливать саке. Она продолжала лить напиток, пока он не выплеснулся через край стакана в ящичек. Когда я спросил женщину, зачем она так сделала, она ответила, что у японцев есть традиция давать больше, чем ожидают, обещать меньше, а делать больше, создавая эффект неожиданности. Это один из секретов каждого превосходного, незабываемого клиентского опыта. Хотя почему секрет? Компании, пренебрегающие эмпатией, не только уничтожают здравый смысл, но и ставят под угрозу будущее инноваций.